Миша Троцкий. Как известно, у большевистского вождя Льва Троцкого есть сын. Мальчик лет 10-12. Не знаю, может быть, у него ещё есть дети, за истекший год я не считал годского альманаха, но о существовании этого сына, мальчика лет 10-12, я знаю доподлинно. Позапрошлым летом в Москве он вместе с отцом принимал парад Красных войск. Не знаю, как зовут сына Троцкого, но мне кажется, Миша Это имя как-то идёт сюда. И когда он вырастет и сделается инженером, на медной дверной доске будет очень солидно написано: Михаил Львович Бранштейн, гражданский инженер. Но мне нет дела до того времени, когда Миша сделается большим. Большие народ не очень-то приятны. Это видно хотя бы по Мишиному папе. Меня всегда интересовал и интересует маленький народ, все эти славные коротко остриженый, лопоухий, дрочливый Миши, Гриши, Ваньки и Васьки. И вот когда я начинаю вдумываться в Мишину жизнь, в жизнь этого симпатичного, ни в чём не повинного мальчугана, мне делается нестерпимо жаль его. За какие, собственно, грехи попал мальчишка в эту заваруху? Не спорю, может быть, жизнь этого мальчика обставлена с большой роскошью, может быть даже с большей, чем позволяет цивильный лист, Может быть, у него есть и губернатор француз, и немка, и англичанка, и игрушки, изображающие движущиеся паровозы на рельсах, огромные заводские пароходы и труб, от которых идёт настоящий дым. Это всё не то. Я всё-таки думаю, что у мальчика нет настоящего детства. Всё детство держится на традициях, на уютном, как ритмичное шелест волны, быте. Ребёнок без традиции, без освещённого временем быта, прекрасный материал для колонии малолетних преступников в настоящем и для каторжной тюрьмы в будущем. Для ребёнка вся красота жизни в том, что вот дескать, когда Рождество, то подавайте мне ёлку. Без ёлки мне жизнь не в жизнь. Ежели Пасха, то пошли прислугу осветить кулич. Разбуди меня ночью, да дай разговеться. А ежели яйца не крашены, так я и есть их не буду. Мне тогда и праздник не в праздник. И я должен для моего детского удовольствия всю страстную есть постное и ходить в затрёпанном, затропезном костюмчике. А как только наступит это великолепное воскресенье, ты обреди меня во всё новое, всё чистое, всё сверкающее, да пошли с прислугой под качели. Вот что ж. Да что там качели? Я утверждаю, что для ребёнка праздник может быть совсем погублен даже тем, что на глазированной шапке кулича нет посредине традиционного розана или сливочное масло, поставленное на праздничный стол, не в форме кудрявого барашка, к чему мальчишка так привык. Я не знаю, какие праздничные обычаи в доме Троцких, русские или еврейские, но даже если еврейские, и еврейская Пасха имеет целый ряд обольстительно приятных для детского глаза подробностей. Увы, я думаю, что Миша Троцкий – Живет без всяких традиций, чем так крепко детство. Без русских и без еврейских. Я думаю, папа его совсем запутался в интернационале. До русских ли тут, до еврейских ли обычаев, когда целые дни приходится толковать с создателями Новой России, с латышами, китайцами, немцами, башкирами, это тебе не красное яичко, не розан в центре высокого, обаятельно пахнущего сдобой кулича». Что Миша читает? Совершенно не могу себе этого представить. Мальчик без Майн Рида это цветок без запаха. А Миша Майн Рида не читает. Может быть, когда-нибудь ему и попались случайно в руки Тропинка войны или Охотники за черепами. И может быть, на некоторое время околдовало Мишу приволье и красота ароматных американских степей. Может быть, чудесной музыкой заиграли в его ушах. такие заманчивые своей звучностью и поэзией слова Sierra Nevada, El Paso del Norte. Но прочитая эту книжку, принялся бродить, притихший и зачарованный Миша, по огромным пустым комнатам папиного дворца, забрался в папин кабинет и, свернувшись незаметно клубочком на дальнем диване, услышал от представляющихся папе коммунистов и летейшей совсем другие слова, почуял совсем другие образы. «С тех пор, как...» — серым однотонным голосом бубнит коммунист. «С тех пор, как мы ввели уезд земелькомы, они стали в резкую оппозицию губ проткомам». Комбеды приняли их сторону, но уезд древкомы приняли свои меры. Потом подходит к столу латыш. «Ну что, Лацис, всех допросили?» «28 человек. Из них 19 уже расстрелял, остальные после преддопроса». Лежит Миша, притихнув на диване, и меркнут в мозгу его образы, созданные капитаном Майнридом. Какая там героическая борьба индейцев с белыми, вождя Дакоты с охотниками Рюби и Гореем. Какое там оскальпирование, когда вот стоит человек, и рассеянный, вертя в руках пресс-папье, говорит, что он сегодня убил девятнадцать живых людей. А на красивые и звучные слова – Эль-Пасо, Дель-Норте, Сьерра-Невада, Кардильеры. Наваливаются другие слова. Тяжелые, дикие, похожие на тарабарский язык сферепых сиуксов. Гупродком, центробалт, уезд с земельком. Поднимается с дивана Миша и, как испуганный мышонок, старается проскользнуть незаметно в детскую. Но папа замечает его. «А, Миша, что ж ты не здороваешься с дядей Лацесом?» Да и дяди ручку. Эта операция не особенно привлекает Мишу, но он робко протягивает худенькую лапку, и она без остатка тонет в огромной, месистой, жёсткой рабочей лапе дяди Лацеса. Ну иди, Миша, не мешай нам. Скажи, а с теми тремя арестованными позавчера вы кончили или? Но Миша уже не слышит. Опустив голову, он идёт в детскую с полураздавленной рукой и вконец расплющенным сердцем. В конце концов, если у меня и есть на кого слабая надежда, так это на Мишину мать. А вось она не выдаст Мишу и одним своим прикосновением ласковой руки к горячей голове расправит из мяты полуоборванные лепестки детского сердца. За обедом спросит, «Чего ты такой скучный, Миша? Чего ты ничего не кушаешь?» «Мне скучно, мама». В разговор ввязывается папа. «Его уже нужно в училище отдать. Так ему тогда и не будет скучно». Хочешь, я тебя отдам в первую коммунистическую нормальную школу, а? И вдруг коммунистическая мать вспыхивает и взлетает как ракета. Ты-ты, кричит она, сжигая сверкающими глазами коммунистического папу. Ты мне эти штуки с моим ребёнком брось. Я знаю ваши нормальные школы для мальчиков и девочек. Ты там можешь себе проводить какую хочешь политику, но в семью этой дряни не вноси, чтобы я послала своего сына на разврат. Лёва, слышишь, об этом больше нет разговора. Ну хорошо, ну ладно, раскудахталась. Миша, а ну если тебе скучно, поедем опять принимать парад Красных войск. Хочешь? Что ты со своими паршивыми парадами к ребёнку пристал? Он же один, ему же нужны товарищи, а ты ему своими парадами, марадами голову морочишь. Ему нужны товарищи. Так чего же ты молчишь? Хочешь, я к нему пришлю поиграть сына Лациса, Карлушу? Лёва, я же тебе в тысячный раз повторяю, оставляй свою политику на пороге нашего дома. Что бы я позволила моему сыну играть с этим лотышонком, с сыном палача, который Соня? Или ты замолчишь, или я уйду из-за стола. Что это за разговоры такие? За столом тяжёлое, душное молчание. Миша сидит, положив на тарелку вилку и ножик, не притронувшись к цыплёнку, и смотрит невидимыми глазами в стену. Что ты? озабоченно спрашивает отец. О чём задумался? Папа, ты знаешь, что такое Эль-Пасо и Дель-Норте? М-м, не знаю. Я думаю, это сокращённое название какой-нибудь организации. А знаешь ты, что такое охотники за черепами? Лицо папы сначала бледнеет. атом краснеет Послушай ты, дрянь мальчишка, если ты ещё раз позволишь себе сказать что-либо подобное, я не посмотрю на тебя, что ты большой. Выдеру как сидера у козу. Понял? Нет. Миша не понял. На совести Мишиного папы тысячи подов преступлений, но это его преступление. Гибель Мишиной души неуследимая, неуловимая, как пушинка и однако оно в моих глазах столь же подлое, отвратительное, как и прочее его убийство.